Что же это? Безразличие к своим творениям? Или же и здесь, как и всегда, он шуткой и смехом хотел скрыть свою грусть? А может быть, он просто устал? Ведь, если говорить честно, живопись ничего не заменила. К чему ж тогда писать? «Ноги она мне не вернет». Пишу за неимением лучшего. Но эти высказывания разочарованного человека тут же, минуту-секунду спустя, опровергались лихорадочной деятельностью, непреодолимым желанием запечатлеть то, что увидел глаз, и когда Лотрек достигал этого, он чувствовал удовлетворение. И все же грусть, вырывавшая у него подобные высказывания... Оставалась. Она таилась, как ручеек, который течет под землей, и нет-нет, да вдруг вырвется родничком наружу. Живопись ничего не изменила. Что она заменила Ван Гогу? Каждое произведение художника — это какой-то страшный отросток, который отпочковывается от человека и живет за его счет, ничего не давая взамен, если не считать Пустого тщеславия, что вот я, мол, породил его. Зачем все это? Надоело. Ну и что из того, что несколько картин сожгли? Ну и что из того, что какие-то там детай, Жером и Вибер жалят его из-под тяжка? Эти трое входили в жюри конкурса плакатистов, организованного в сентябре галереей «Буссо и Володон». Нужно было отобрать плакат для рекламы в Америке «Труда профессора Слоана. История Наполеона». Композиция Лотрека была отклонена, и тогда художник показал ее специалисту по истории Наполеона Фредерику Массону. Чего только ему не пришлось выслушать. Оказывается, фиолетовый цвет — это печать декаденства, а те, кто, как Лотрек, осмеливаются пользоваться им — анархисты, которых следует расстрелять. Но все это не трогало Лотрека. Его драма заключалась В другом. Он со остервенением снова набрасывается на работу, погружается в развлечения, кидается в водоворот жизни. Он не из тех, кто долго огорчается. Надо смеяться. Надо что? Не жизнь, а калейдоскоп. Кафе... Вебер, улица Мулен, Мастерская, Irish and American бар, сон фиакри, бары и дома терпимости, коктейли и проститутки. Безумный водоворот закручивает его все сильнее. За зиму художник завершил довольно большое полотно. Тристан Бернар на велодроме Бюфало. Это произведение такая же дань велосипедному спорту, как «Марсель Лендер, танцующая балеро, дань театру». Теперь подготовительная работа у Лотрека занимает гораздо меньше времени, чем раньше. Инкубационный период длится всего несколько месяцев, а иногда и несколько недель. Он работает как-то рывками, судорожно, бросается от одного к другому. Он нарисовал на литографских камнях сцены в фолибержер в Пале де Глас, Лендер в Сыне Аретена, лондонские впечатления певицу Анну Хельд, иллюстрировал две программы Соломею Вальда и Рафаэля Коолюса, премьеры которых состоялись в Театре Эвр в феврале, плакат с объявлением о печатании романа с продолжением Набат в Депеш де, -де Тулус, Для апрельского салона 100 Лотрек создал еще один плакат, на котором он снова изобразил пассажирку из 54-й, написав ее в тонком изысканном колорите. После этого он вновь вернулся к проституткам. Одно время он по совету Жуаяна собирался иллюстрировать проститутку Элизу. Эдмона Гонкура и даже сделал несколько рисунков и акварельных набросков на полях книги, но потом охладел к этой работе и предпочел составить альбом литографии, посвященный обитательницам домов терпимости. Этот альбом должен был состоять из десяти листов, объединенных под коротким названием «Проститутка». Однако вскоре Лотрек придумал другое название, которое гораздо удачнее выражало его собственное особое отношение к миру проституток — «Они». Этим словом Лотрек объединял всех женщин вообще, безо всякого различия. Выбрав такое название, он тем самым хотел как можно ярче подчеркнуть, что лично он не видит никакой разницы между проститутками и всеми остальными женщинами, что этой разницы просто не существует. Сноскам. Жанна демар говоря о том, как родилось название альбома, утверждает, что некоторые друзья Лотрека разделяли его убеждения. Он приводит цитату из мемуаров степенного молодого человека Тристана Бернара. Лежа на обитом рапсом диване, Даниэль наблюдал за деятельностью весьма упитанной особы, которую, если забыть, что она почти голая, можно было принять за обыкновенную горничную, так она проворно орудовала разными кувшинами и ведрами. Конец сноски. В этой серии литографий Лотрек изобразил Шаю Као, единственную танцовщицу в мулен-руж, о которой с похвалой отзывался Валентин Бескосный. Шаю Као выступала клоуном в Новом Цирке и танцевала в кабаре Оллера. Лотрек уже раз изобразил ее, нежно обнявшись с подругой, она танцует вальс. Сноска «Вальсирующие женщины» — конец сноски. За последние месяцы он сделал с нее много этюдов, написал ее в цирковом костюме, в шароварах до колен, в лифе с пышными оборками и большом белом остроконечном колпаке, украшенном желтыми лентами. Возможно, что интерес к шаю Као вызван был увлечением художника-лесбиянками. Господин Анри стал своим человеком не только на улице Мулен, но и за одного из баров на улице Бреда. Сегодня она переименована в улицу Анри Монье, недалеко от площади Пигаль. В Ласурим собиралась стайка женщин, которых изолировала от мира и объединяла друг с другом общее извращения. Они приходили сюда. Семьями. Содержательница бара, некая мадам Пальмир, полная добрая женщина, на первый взгляд производила отталкивающее впечатление и была в чем-то похожа на своего маленького бульдога Бубуля. Шерри Бубуль был поразительным существом. Он ненавидел женский пол и, дико ревную свою хозяйку, норовил вцепиться в клиенток или, как следует, «Полить их».